Глава 4. Клуб разбитых сердец. «Хотела бы я вновь стать маленькой девочкой, потому что легче вылечить ободранные коленки, чем разбитое сердце». Джулия Робертс. «В первых влюбленностях есть волшебство. Так ведь? Я впервые влюбилась в мальчика по имени Уильям», У него были миндалевидные глаза и черные волосы, которые всегда выглядели свежепричесанными, а его рубашки всегда были аккуратно заправлены в брюки. Мне, как и ему, было шесть лет. Помню, как увидела его в первый раз в школьном автобусе с зелёной коробочкой для ланча в руках. Он улыбнулся мне, и я ответила улыбкой. «Можешь сесть со мной», — заявил он, указывая на место рядом. Не помню, что я ему сказала во время той поездки, если вообще говорила что-нибудь, но я вся светилась от счастья. В своем детском уме я представляла, как мы с Уильямом вырастем, поженимся и будем жить долго и счастливо. Не правда ли мне повезло отыскать родственную душу в детском саду? Но затем, в середине учебного года, Уильям однажды не появился в автобусе, как и на другой день. Потом я узнала, что мой будущий муж и отец моих нерожденных детей переехал. То был мой первый опыт разбитого сердца, и мне пришлось тяжко. Еще долгое время я думала об Уильяме, хоть и знала, что больше никогда его не увижу. Не смейтесь, но как-то раз пару лет назад я вроде бы признала его в аэропорту, но так ли это никогда не узнаю. Несмотря на то, что мы высмеиваем это в ромкомах или сетевых мемах, Правда в том, что сердечная боль, неважно, шесть вам или шестьдесят, чрезвычайно горька. Собратья по несчастью, как и ветераны этой боли, могут с одного взгляда друг на друга все понять. Она настолько неотступна и безжалостна, что напоминает пытку, причем медленную и садистскую. И позвольте сказать, если вы проходите через этап расставания и чувствуете себя такой несчастной, что даже света не видите, то вот вам немного тепла и утешения. Вы не одиноки. Жизнь в эту минуту может быть невыносимой и может показаться, что все в мире, кроме вас, находятся в счастливых отношениях. Но, уверяю вас, это не так. Я была на вашем месте. Месяцами изнемогала от отчаяния, и я здесь, чтобы уверенно напомнить вам, что все улучшится, очень сильно улучшится, просто потребуется время, ибо господин Время, по сути, великий целитель и единственный лекарь сердечной муки. Я переживала настоящую сердечную боль четырежды за всю жизнь. И хотя обстоятельства были всегда совершенно разными, ощущения практически не отличались, это походило на смерть. В каждом случае разрыв был внезапным – как чаще всего и бывает, и даже если намеки и были у меня перед носом, я не могла его предвидеть, поскольку, как упомянула выше, еще не выучилась прислушиваться к своему нутру. Случайная пометка на полях. Я нахожу весьма любопытным, что, согласно исследованиям отношений, разрывы чаще случаются в памятные моменты, например, по праздникам, на годовщины, во время отпусков или даже в Валентинов день. Так или иначе, с каждым новым разрывом я ломалась и сгорала так быстро, что даже сознавая необходимость нажать кнопку катапультирования и раскрыть парашют, каждый раз приземлялась жестко. Но худшим падением стал конец моего брака. Мне потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы выползти из руин. А это действительно были руины. Воспоминания, точно не совпадающие кусочки головоломки валялись вокруг меня, раздробленные и обожжённые. И хотя я знала, что все эти сломанные фрагменты могут никогда не стать единым целым, что они сами по себе, как моментальные снимки, они были прекрасны и правдивы. И поэтому я ощущала себя как человек в пылающем здании, который задержался там дольше, чем следовало бы, стараясь вытащить вещи из комнат и обжигая руки в процессе. У меня есть замечательная крестница Ария. И хоть я и хотела бы однажды сказать ей, что любовь — это легкая, идеальная формула 1 плюс 1 равно 2, буду говорить с ней честно. Правда заключается в том, что порой любовь может быть сумасшедшей игрой. Настоящим полем боя. Спасибо, миссис Пэт Бенатар, за сравнение. Вы строите все вместе, вдвоем. Но проходит время, и обстоятельства усложняются. Приходят бури, старые призраки суют всюду носы, вражеские отряды просачиваются с юга. Внезапно вы начинаете гадать, задавать вопросы и плести заговоры. Начинаете думать, а может, вы с партнером никогда и не подходили друг для друга? Может, все это был дурацкий риск? Может, вы больше не способны это выносить? А что, если попросту испечь буханку хлеба, вытащить ее из духовки и съесть кусочек с маслом? Может быть. Вот в чем риск, когда отношения выстроены на «может быть». Может быть, он перестанет столько пить. Может быть, будет работать больше и получит работу получше. Может быть, он станет приятнее. А потом, бам, кто-то объявляет войну. Вы либо жмете на кнопочку детонатора, либо отступаете и делаете все, что в ваших силах, чтобы защититься, пока партнер поджигает фитиль динамита. Хоть так, хоть эдак, это агония. И к тому моменту уже поздно поворачивать назад. Граната тут, бомбочка там. Бум! Разрыв! Кончено! Говорят, это война разбитого сердца. Что началось с искры, завершается пожаром и пока брак полыхает, вы удивляетесь, как то, что началось столь искренне, могло закончиться крахом. Вы наблюдаете, как все, что вы строили вместе, сгорает, пока пламя не утихнет, до едва заметного тления. Потом встаете и перевязываете свои раны. Лечитесь, идете на поправку. Подруга дразнит меня за употребление такого старомодного выражения, но мне оно нравится. Долго пялитесь на потолок. Кто же знал, что по углам у вас столько паутины? Раны превращаются в шрамы, и вы постоянно их касаетесь, и, делая это, втайне чувствуете себя настоящим монстром, потому что уж в этом-то нет никаких сомнений. Вы настоящий монстр. Солнышко, вы боролись и вели себя отважно. И если даже не победили, то, по крайней мере, выжили. Любовь сразила вас, но не разрушила до конца. О, нет. И вы удаляетесь от обломков с достоинством, с гордо поднятой головой, не сводя своих очаровательных глаз с линии горизонта. Вы заслужили свой почетный знак или любую медаль, которую вручают за благородный бой и выдержку до конца. И вы выстояли до горчайшего конца, радость моя. Вы не сбежали. Вы посмотрели опасности в лицо, расправили плечи и сказали «А давай!». Моё сражение завершено. Сирены скорой смолкли. Дым рассеялся, как раньше. Подобно многим из нас, я ветеран нескольких войн. Какие-то напоминали эпические междоусобицы, другие лишь маленькие стычки. Некоторые разожгла я, прочие нет. Но каждая из них была не менее тяжелой, чем следующая. Порой оно истощает. Это занятие по имени «любовь». И бывали мгновения, когда я не понимала, осталось ли во мне хоть немного боевого задора. Но даже теперь я все еще верю, что любовь стоит каждого грамма боли. Любовь и советы мудрых женщин В последние годы, стоя на грани серьезного решения, Или, находясь в трудной ситуации, я стала частенько задумываться о том, что бы сделали на моем месте другие мудрые женщины, особенно публичные лица, первые леди истории. Некоторые из них живы, другие ушли, но если бы я могла волшебным образом пригласить их к себе на чашечку кофе или чая, а лучше бокал вина, и попросить каждую поделиться мудростью касательно счастья и любви — как мне кажется, вот что они бы мне ответили. Певица Джонни Митчелл. «Вступай в бар и выпей бокал вина. Посиди там немножко. Намалюй его лицо на салфетке, пририсуй ему странные усики, кинь монетку в музыкальный автомат, детка, и выпей еще. К утру все пройдет. Ведущая Опра Уинфри. «Вот что я знаю наверняка». Ты единственный человек, который на самом деле может сделать тебя счастливым. Никто другой этого не сделает. Актриса Люсиль Бол. Смейся над всем этим, дорогая. Жизнь такая уморительная, Шарада. Кинорежиссер Нора Эфрон. Мужчины умирают раньше женщин. И то и дело разводятся с тобой и просят тебя выплачивать им алименты. Все они храпят. Большинство из них разочаровывают, кроме Тома Хэнкса. Он никогда не разочарует. Лучше научись наслаждаться одиночеством. Певица Тейлор Свифт. Твои подруги — единственные люди, которые в итоге прикроют тебе спину. Отправляйся с одной из них на свидание и держитесь подальше от плейбоев. Актриса Элизабет Тейлор. Ага, мне тоже разбивали сердце. И еще разобьют. Но у меня есть бриллианты. Девушка всегда может купить себе бриллианты. А любовь слишком очаровательна, чтобы лелеять обиду. Прости их, милочка, и люби снова. Певица Долли Партон. Дорогая, сходи к парикмахеру. Наложи чуточку туши и скажи «да», когда это покажется верным. Но заставь его обращаться с тобой как с королевой, которой ты... И являешься. Певица Уитни Хьюстон. Детка, просто танцуй. А если ему не хочется танцевать с тобой, продолжай двигаться в любом случае. Писательница Майя Энджелоу. Никогда не позволяй мужчине задавать тон твоей жизни. Живи под стук своих собственных барабанов. Певица Адель. Скажи ему все, что чувствуешь, ничего не скрывая. Не бойся говорить правду. В уязвимости есть сила. Актриса Бетти Уайт. Просто веселись и съешь немножко шоколада, не воспринимай себя до такой степени всерьез. Писательница Джоан Кэтлин Роулинг: Никогда не жди, чтобы мужчина показал тебе мир. Как следует, работай и езжай в отпуск, а еще лучше купи себе яхту. Дизайнер Коко Шанель. Носи алую помаду, но только если тебе нравится, как она на тебе выглядит. Писательница Энн Ламот. Что бы ни случилось, ты получишь хороший материал для книги. Просто проживи его и молись. Писательница Элизабет Гилберт. «Поезжай в Италию, ешь пасту, плачь, побудь потерянной». «Недолго. Ты отыщешь свой путь и снова влюбишься. Обещаю!» Заметка на полях. Однажды я встретила Лис на вечеринке, и она сказала, что у меня отличные туфли. А я ответила, что у нее чудесное платье. Забавно, мы обе купили эти вещи в американском стоковом магазине «Таргет». Люблю приземленных женщин. Общественный деятель, мать Тереза. «Прости его, он не ведает собственных ошибок». Певица Бьонсе. Будь неудержимой, но вместе с тем доброй. Общественный деятель Мишель Обама. Требуй уважения, научи людей, как следует с тобой обращаться. Актриса Одри Хэпберн Если упала, встань грациозно. И съешь круассан. Летчица Амелия Эрхарт. Ты можешь самостоятельно добраться до Парижа. Чёрт! «Лети на самолете. Рецепт «Простой домашний мамин хлеб». Моя мама была и остается искусным кулинаром и пекарем, как я упоминала ранее. Хотя я дитя 80-х, эпохи, когда проверенные веками традиционные способы приготовления пищи уступили место более современным возможностям насладиться едой, доставка пиццы, обеды из микроволновки, полуфабрикаты... Мама осталась верна традициям и предпочитала органические продукты до того, как кто-либо услышал о магазинах органических продуктов. Ее преданность здоровому натуральному питанию стала одним из лучших подарков мне, и спустя много лет я несколько раз в неделю пекла сынишкам хлеб. Они получали удовольствие, помогая мне смешивать ингредиенты и вымешивать тесто. Но ничто не сравнимо с моментом, Когда достаешь из духовки великолепную золотисто-коричневую буханку с хрустящей корочкой. Знаю, мои инстаграм-подписчики подустали от множества постов о хлебе, но не могу остановиться. Это то, кем я являюсь и откуда пришла. Хэштег Не могу и не буду останавливаться. Продукты полторы чашки теплой, не горячей воды, Один пакетик дрожжей. 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка морской соли, 1 четвертая чашки оливкового масла, 3 чашки муки, плюс немного, если тесто выглядит суховато, плюс немного на вымес. Дополнительно, по желанию, 1 четвертая чашки цельного или истертого льняного семени, 1 четвертая чашки семян чия, 2 столовые ложки свежего розмарина. Приготовление. Смешайте в большой миске дрожжи, сахар и теплую воду. Аккуратно перемешайте и отставьте в сторону хотя бы минут на 5, пока смесь не покроется пенной шапочкой. Затем добавьте туда соль и масло. Постепенно перемешивая, по одной чашке за раз всыпьте муку. Следите, чтобы не переборщить. У вас должно получиться пластичное тесто. Положите его на слегка присыпанную мукой кухонную доску и вымешивайте как минимум 5 минут. Сформируйте из мягкого комка теста правильный круг и поместите его в взбрызнутую маслом миску, накройте полотенцем, поставьте в теплое место и пусть подойдет хотя бы часик, пока не увеличится вдвое. Достаньте снова, обомните как следует шар теста и опять поставьте в тепло на полчаса, второй подъем. Тем временем разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия и поставьте туда большой казанок. Когда казанок согреется, осторожно выньте его щипцами, будет горячо, и аккуратно снова переложите туда тесто. Накройте крышкой и верните в духовку, выпекайте около 25 минут. Затем проверьте готовность, убрав крышку. Если корочка лишь слегка зарумянилась, снова прикройте и верните казанок в духовку уменьшив температуру до 190 градусов Цельсия, и пеките еще минут 10-15. Когда корочка станет золотисто-коричневой, выньте хлеб, осторожно перенесите на стол или кухонную доску и остужайте, пока буханка не станет теплой. Разрежьте, намажьте маслом и угощайтесь.